Глава пятьдесят Милада. Не только у меня перехватывает дыхание, когда Тихомиров входит в зал. Он олицетворяет силу, власть, богатство. Ему безумно идет классический костюм. Красивый, уверенный в себе мужчина собирает все взгляды женщин, заинтересованные, восхищенные, голодные. Знакомое чувство ревности наносит легкий укол в сердце. Мужчины недовольны, что их дамы переключили внимание на другого. Я точно знаю, что Берт не может прочитать на моем лице истинные эмоции. Все, что оно выражает, негодование. Оно не может не присутствовать, потому что Тихомиров продолжает бесцеремонно вторгаться в мою жизнь. Но где-то глубоко внутри я ликую. Потому что он смотрит только на меня, будто никого в этом зале больше не существует. Недобрый огонек ловлю в его глазах, когда он останавливается возле нашего столика. Что ты здесь делаешь? Требовательно, не скрывая недовольства. Глупый вопрос. И так понятно, что причиной его посещения данного заведения я. Тихомиров холодно кивает Берту, который в этот момент прожигает его злым взглядом. г л е б всем своим видом подчеркивает, что ему плевать на эмоции парня. Он больше ни разу на него не взглянул. Нужно решить один срочный вопрос. Обращается ко мне, как всегда, спокоен и уверен. Берт нервничает, но после нашего с ним разговора, состоявшегося несколько м и н у т а м и ранее, не знает, как поступить. Какой? Несмотря на то, что в его словах я чувствую подвох, изображаю заинтересованность. Тихомиров неслучайно здесь появился и без меня вряд ли уйдет. Ванька не знал, в каком ресторане встречаемся, поэтому не мог донести. А это означает, что служба безопасности продолжает за мной следить. Нельзя отложить наш разговор. и н т о н а ц и й намекая, что он мешает нашему свиданию. Берт в это время возвращает вилку в руки, гнет ее пальцами. Наверное, представляя на ее месте ш е ю Тихомирова. Дело касается твоего переезда. Теловым тоном, таким он обычно ведет переговоры. Отодвигая стул, садится рядом со мной. Краем взгляда замечаю, как на лице Берта дергается мускул. Подвернулся хороший вариант, продолжает Тихомиров. Хозяева срочно уезжают, сдают хороший дом близко к центру за смешную цену. Вопрос нужно решить прямо сейчас. Желающих много, но я договорился с р и э л т о р о м о встрече. Он ждет нас через полчаса. Это уловка. Любой р и э л т о р ждал бы его ответа столько, сколько нужно. Глеб умеет подчинять людей, заставлять их работать на себя. Он способен перебить любую цену. Я не верю Тихомирову, хотя он все так складно преподносит, что т а л и к а сомнений все-таки оседает в груди. Берт. Ты извинишь нас? За долю секунды принимаю решение. На самом деле я осознаю, что обед испорчен. Если Тихомиров сейчас удалится, меня ждет тягостный продолжительный разговор с другом, за время которого ничего не изменится, но мы изрядно п о п о р т и м нервы друг другу. Мое согласие просто желание сбежать, закончить свидание с Бертом на этой ноте. Ты съезжаешь от родителей? С трудом сдерживая раздражение, гнев интересуется друг. Да, обстоятельства складываются так, что мне с Варей лучше жить отдельно. Поднимаясь за стол, а еще увидимся, улыбнувшись на прощание. Я позвоню. Чуть подавшись вперед произносит прямо Берт. Он не готов сдаться и отступить, несмотря на мое признание. Не отговариваю. Должно пройти время, прежде чем он смирится. Еще раз попрощавшись, я направляюсь к выходу. Что это было? – спрашиваю требовательно и недовольно, как только сажусь в машину и закрываю дверь. Не могу понять взгляд Глеба. Там столько всего. Тихомиров – это ревность. Да, это ревность. Чекание каждый слог. Ты моя женщина. Не помню, чтобы давала свое согласие. Сдерживаю улыбку. Не помню, чтобы видела его настолько обнаженным, когда без труда можно уловить любую эмоцию. Мы договорились, что я твой любовник, следовательно, ты моя любовница, а значит, спишь только со мной. Не потерплю рядом с тобой других милада. Ты только моя. Он говорит спокойным, но твердым голосом. У меня в крови хлещет адреналин, сердце торжествующе заходится. Дело даже не в словах, а в том, как он говорит, как смотрит. Я чувствую себя единственной женщиной в этом мире, единственной, желанной, и любимой. Что там с домом, который нужно поехать посмотреть? Пока я не выдала себя с головой, спешу сменить тему. Дом я вам сваре уже снял. Если тебе не понравится, сам туда перееду. Но я уверен. Ты в него влюбишься, как только увидишь. Он не настаивает, но его мягкость не означает капитуляцию. Если Тихомиров уверен, что нам там будет хорошо, его не переубедить. Поедем смотреть, поправляя выбившийся локон из прически. Немного нервничаю под его пристальным горячим взглядом. Поедем, но сначала заедем в одно место. Заводит мотор. Куда? Усаживаюсь поудобнее. В аптеку. Выезжаю на дорогу. Зачем? За презервативами.